То, что у Дельвига представляло дань общим местам элегического стиля, заполнялось у Пушкина реальным содержанием. Переезд из царского села в Петербург, где большинство лицеистов должно было вступить в службу гражданскую или военную, элегическая вечная разлука. Кругосветное путешествие, реальная долгая разлука. В несчастье гордое терпение поэтическое общее место. «Гордое терпение во глубине сибирских руд» звучало совершенно иначе. У этих поэтических цитат было и скрытое значение. Читатели, получившие в руки томик альманаха «Северные цветы», На 1827 год, где было напечатано стихотворение 19 октября, не могли знать, чьи слова вложил Пушкин в уста своему другу-моряку. Это было понятно лишь лицеистам. Непубликовавшееся при жизни послание в Сибирь обошло всю декабристскую каторгу. Известно было далеко за ее пределами, но вкус строки о гордом терпении — был до конца понятен только лицеистам, в частности, Пущину и узнавшему стихотворение значительно позже Кюхельбекеру. Так лицей становился в сознании Пушкина идеальным царством дружбы, а лицейские друзья – идеальной аудиторией его поэзии. Отношения Пушкина с товарищами, как уже говорилось, складывались непросто. Даже самые доброжелательные из них не могли в дальнейшем не упомянуть его глубокой ранимости, легко переходившей в дерзкое и вызывающее поведение. Пущин вспоминал. Пушкин с самого начала был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии. Это удел эксцентрического существа среди людей — не то чтобы он разыгрывал какую-нибудь роль между нами или поражал какими-нибудь особенными странностями, как это было в иных, но иногда неуместными шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти. Это вело его к новым промахам, которые никогда не ускальзывают в школьных сношениях. Я, как сосед, С другой стороны, его номера была глухая стена, часто, когда все уже засыпали, толковал с ним вполголоса через перегородку о каком-нибудь вздорном случае того дня. Тут я видел ясно, что он по щекотливости всякому вздору приписывал какую-то важность, и это его волновало. Вместе мы, как умели, сглаживали некоторые шероховатости, хотя не всегда это удавалось. В нем была смесь излишней смелости с застенчивостью, и то, и другое не в попад, что тем самым ему вредило. Бывало, вместе промахнемся, сам вывернешься, а он никак не сумеет этого уладить. Главное, ему не недоставало того, что называется тактом. Все это вместе было причиной, заключает Пущин, что вообще не вдруг отозвались ему на его привязанность к лицейскому кружку. пущен был проницательным наблюдателем. Шестилетнее непрерывное общение с Пушкиным лицеистом позволило ему сделать исключительно точное наблюдение над характером своего друга. Чтобы полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем, полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге товарищи. Примечание А.С. Пушкин в «Воспоминаниях современников» в двух томах. Том Первый, Москва, 1974 год, страница 82-83. Нелюбимый ребенок в родной семье, рано и неравномерно развивающийся, Пушкин юноша, видимо, был глубоко неуверен в себе. Это вызывало браваду, молодечество, стремление первенствовать. Дома его считали увольним. Он начал выше всего ставить физическую ловкость, силу, умение постоять за себя. Тот же Пущин, с недоумением, не ослабевшим почти за полвека, отделявший первую встречу с Пушкиным от времени написания записок, вспоминал, что Пушкин, который значительно опередил по начитанности и знаниям своих одноклассников, менее всего был склонен этим тщеславиться и даже ценить. Все научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер — бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и прочее. В этом даже участвовало его самолюбие. Бывали столкновения очень неловкие. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников» в двух томах. Том 1. Москва, 1974 год, страница 74. Сам Пушкин свидетельствовал, что появлению музы в его студенческой келье предшествовало время. Как я поэме редкой не предпочел бы мячик меткой, Считал схоластику за вздор и прыгал в сад через забор, Когда порой бывал прилежен, порой ленив, порой упрям, Порой лукав, порой упрям, порой смирен, порой мятежен, порой печален, молчалив, порой сердечно говорлив. Примечание. И прыгал в сад через забор. Речь идет об особом молодечестве. Царь жаловался директору лицея, Энгельгарту, «Твои воспитанники снимают через забор мои наливные яблоки, бьют сторожей». Пушкин в «Воспоминаниях современников». В двух томах, том первый, страница 91: То, что яблоки были царские, придавало им особый вкус, а по ходу опасность. Все мемуаристы единодушные в описании и оценке огромного впечатления, которое произвели на лицей и лицеистов события 1812 года. «Сошлемся снова на Пущино».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 Впечатления этих лет, конечно, определили гражданский пафос и раннее свободолюбие многих лицеистов, включая и Пушкина. Однако события действовали на молодые умы еще в одном отношении. История со страниц учебников сама явилась на лицейский порог. Для того, чтобы обессмертить свое имя и передать его потомкам уже не нужно было родиться в баснословные времена или принадлежать к семье коронованных особ. Не только муж судеб, сын мелкого красиканского дворянина Наполеон Бонапарте, сделавшийся императором Франции и перекраивавший карту Европы, но и любой из молодых гвардейских офицеров, проходивших мимо ворот лицея, чтобы пасть под Бородином,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 Сдержанная стилистика зрелого Пушкина чужда поэтических украшений. Завидуя тому, кто умирать шел мимо нас. Не риторическая фигура, а точное описание психологических переживаний лицеистов. Героическая смерть, переходящая в историческое бессмертие, не казалась страшной. Она была прекрасна. Тем сильнее переживалась обида, нанесенная возрастом. Лев Толстой глубоко передал эти переживания словами Пети Ростова в войне и мире. «Все равно я не могу ничему учиться теперь, когда...» Петя остановился, покраснел до поту и проговорил таки, «когда Отечество в опасности». Поэзия была ответом на все. Она становилась оправданием в собственных глазах и обещанием бессмертия. Именно бессмертие такова была единственная мерка, которой мерилась достоинство стихов в пушкинском кружке. Пушкину было 16 лет, когда Державин рукоположил его в поэты, а Дельвик в сентябрьском номере Российского музеума за 1815 год приветствовал его, автора всего лишь нескольких опубликованных стихотворений, стихами «Пушкин». Он и в лесах не укроется, Лира выдаст его громким пением, и от смертных восхитит бессмертного Аполлон на Олимп торжествующий. Глубокой привязанности к родителям у Пушкина не было. Однако потребность в такой привязанности, видимо, была исключительно сильна. Это наложило отпечаток на отношения Пушкина с людьми старше его по возрасту. С одной стороны, он в любую минуту был готов взбунтоваться против авторитета, снисходительность или покровительство старших были ему невыносимы, с другой он тянулся к ним, жаждал их внимания. Признание с их стороны было ему необходимо. Он хотел дружбы с ними. Культ дружбы был неотделим от литературы предромантизма, Шиллер и Карамзин, Руссо и Батюшков создали настоящую мифологию дружбы. Однако литературная традиция давала лишь слово, подсказывала формы. В них отливалась глубоко личная потребность компенсировать ту нехватку душевных связей, которую ощущал юноша, не любивший вспоминать о своем детстве и семье. Дружеские связи с лицеистами, как мы говорили, завязывались трудно тем более заметна тяга пушкина к людям взрослого мира к дружбе с чадаевым и кавериным арзамасцами и карамзиным тургеневыми и ф глинкой глядя на дружеские связи пушкина с возрастной точки зрения мы отчетливо видим три периода от лицея до одессы включительно друзья пушкина старше его по возрасту жизненному опыту служебному положению Пушкин сознательно игнорирует эту разницу. Карамзино он говорил: Итак, вы рабство предпочитаете свободе. Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Орлову, герою войны 1812 года, принявшему ключи Парижа, любимцу императора и кумиру солдат, главе Кишиневского общества декабристов, он отпустил «Разгорячась, вы рассуждаете, генерал, как старая баба». «Пушкин, вы мне говорите дерзости, берегитесь», — ответил Орлов. Примечание. А.С. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 1, страница 351. И все же дружеские связи этого периода далеки от равенства. Друзья Пушкина почти всегда и учителя его. Одни учат его гражданской твердости и стоицизму, как Чаадаев или Федор Глинка, другие наставляют в политической экономии, как Николай Тургенев, третьи приобщают к тайнам гусарских кутежей, как Каверин или Малоствов. Четвертые, как Кривцов, развращают проповедью материализма. Вопрос о влиянии Пушкина на весь этот круг лиц даже не ставится. В 1824 году Пушкин посвятил дружбе четверостишее, окрашенное горечью. Что дружба? Легкий пыл похмелья, обиды вольный разговор, обмен тщеславия, безделья или покровительство позор. В Михайловском начинается новый период – Пушкина явно влечет к сверстникам. Именно в это время лицейские связи обретают для него новую и особую ценность. Укрепляется эпистолярная дружба с Вяземским, который, хотя и несколько старше по возрасту, но никак не годится в наставники и не претендует на эту роль. В роли друга издателя, скитаясь по ссылкам, Пушкин весьма нуждается в услугах по этой части, поскольку сам лишен возможности вести деловые переговоры, маститого наставника Гнедича сменяет приятель Политнёв. Среди политических заговорщиков Пушкина теперь привлекают молодые – Рылеев и Бестужев. Среди поэтов-сверстники – Дельвик, Боротынский, Языков. В 30-е годы в кругу друзей Пушкина появляются имена молодых начинающих литераторов – Иван Киреевский, Погодин, Гоголь, который становится ближайшим сотрудником Пушкина, Кольцов и даже Белинский при всем различии литературных взглядов, бытовых и культурных привычек попадают в круг интересующих Пушкина лиц. Приятели младшего брата, Щекин Соболевский становятся и его приятелями. Обновление «Круга друзей» станет для Пушкина одной из черт мужественного признания вечного движения жизни. Среди дружеских привязанностей Пушкина особое место занимал Жуковский. Глубокий и тонкий лирик, открывший тайны поэтического звучания, Жуковский отличался и другой одаренностью. Это был бесспорно самый добрый человек в русской литературе. Доброта, мягкость, отзывчивость тоже требуют таланта, и Жуковский обладал этим талантом в высшей мере. В годы учения Пушкина в лицее Жуковский был уже признанным поэтом, и Пушкин свое стихотворное послание к нему, 1816 год, начал с обращения «Благослови, поэт». В этих словах было сознание дистанции, отделявшей автора прославленного в 1812 году патриотического стихотворения «Певец восстания русских воинов» и вызывавших бурные споры романтических баллад от вступавшего на поэтический путь новичка. Однако в отношении Жуковского к начинающему поэту не было ни покровительства, столь нетерпимого Пушкиным, ни не досаждавшей ему учительности. Жуковский нашел верный тон, тон любящего старшего брата, при котором старшинство не мешает равенству. Это сделало дружбу Пушкина и Жуковского особенно долговечной. Правды здесь было не все гладко. Жуковский порой сбивался на нравоучения, а в последние месяцы жизни поэта утерял понимание его душевной жизни. Пушкин, в свою очередь, не скрывал творческих расхождений со своим старшим другом, порой подчеркивая их с эпиграмматической остротой. И все же среди наиболее длительных дружеских привязанностей Пушкина имя Жуковского должно быть названо рядом с именами Дельвига и Пущина. Дружеские связи лицейского периода с царско-сельскими гусарами с литераторами арзамасцами молодыми писателями объединявшимися вокруг знамен нового слога карамзина и романтизма жуковского с семьей карамзина давали исключительно много для формирования ума и взглядов пушкина его общественной и литературной позиции но они влияли и на характер в гусарском кружке пушкин мог чувствовать себя взрослым у Карамзина вдохнуть воздух семьи, домашнего уюта, того, чего сам он никогда не знал у себя дома. В неожиданном и трогательном чувстве влюбленности, которое Пушкин испытал к Екатерине Андреевне Карамзиной, женщине на 19 лет старше его, более чем вдвое, вероятно, значительное место занимало потребность именно в материнской любви. Нет оснований видеть в этом чувстве глубокую и утаенную страсть. Тынянов, автор подробной работы, посвященной безымянной любви Пушкина к Крамзиной, особое значение придает тому, что перед смертью Пушкин захотел видеть именно ее. Примечание. Тынянов ⁇ безымянная любовь. В книге Тынянов... Пушкин и его современники. Москва, 1968 год, страница 217. Однако, чтобы правильно осмыслить этот факт, следует назвать имена всех тех, кто вспоминался ему в эти минуты. Тот, кому приходилось наблюдать людей, умирающих от ран в сознании, знает, с какой неожиданной силой вспыхивают у них воспоминания далекого и, казалось бы, прочно забытого детства. Пушкин не вспомнил недавно скончавшейся матери, не позвал ни отца, ни брата, ни сестры. Он вспомнил лицей. «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского. Мне бы легче было умирать». «Карамзина! Тут ли Карамзина?» — спросил Пушкин. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 2, страница 332-349. Он возвращался в мир лицейской жизни. Лицей заменил Пушкину детство. Лицей был закончен. Детство прошло. Началась жизнь. Расставание с детством и вступление во взрослую жизнь воспринималось Пушкиным, рвущимся из лицея, торжественно. Оно рисовалось как рукоположение в рыцарский орден русской литературы, клятва паладина, который отныне будет искать случая сразиться за честь своей дамы. Для юноши, воспринимавшего рыцарскую культуру сквозь призму иронических поэм Вольтера, Ариоста и Тассо, такое рукоположение неизбежно выступало в двойном свете. Торжественном и даже патетическом, с одной стороны, и пародийно-буфонном, с другой. Причем насмешка и пафос не отменяли, а оттеняли друг друга. Пушкин в лицее был дважды рукоположен в поэты. Первое посвящение произошло 8 января 1815 года на переводном экзамене. Встреча Пушкина и Державина не имела в реальности того условно-символического, и уж, конечно, тем более театрального характера, который невольно ей приписываем мы, Глядя назад и зная, что в лицейском зале в этот день встретились величайший русский поэт XVIII века, которому осталось лишь полтора года жизни и самый великий из русских поэтов вообще. Державин несколько раз до этого уже передавал свою лиру молодым поэтам. «Тебе в наследие Жуковской я ветху лиру отдаю, а я...» Над бездной гроба скользкой, Уж преклоня чело стою. Примечание. Державин. Стихотворение. Ленинград, 1933 год, страница 386. Сам Пушкин написал позже эту встречу, Соединяя юмор с лиризмом. Державин приехал, он вошел в сене, И Дельвик услышал, как он спросил у швейцара, «Где братец здесь нужник?» Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига. Державин был очень стар. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы. Стройки эти писались почти в то же время, что и портрет старой графини в пиковой даме. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли. Совпадение это не случайно. В обоих случаях Пушкин рисует отошедший уже и отживший свое восемнадцатый век, как бы сгустившийся в лице одного человека. Эпизод встречи уходящего и начинающего поэтов на одном из переводных экзаменов в лицее вряд ли произвел ошеломляющее впечатление на современников, поглощенных рутиной ежедневных служебных политических придворных забот. Только тесный круг друзей, начинавших уже ценить дарование молодого поэта, мог почувствовать его значение. Но для самого Пушкина это было одно из важнейших событий жизни.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 которые высмеивали на своих, имевших шуточный характер, заседаниях литературных староверов. Члены Арзамаса были поклонниками Карамзина, к Державину, в доме которого торжественно собирались литераторы-архаисты, относились иронически. Пушкин был принят в Арзамас осенью 1817 года, в момент, когда это общество находилось в состоянии внутреннего разлада. Для Пушкина это принятие имело глубокий смысл. Его принадлежность к литературе получила общественное признание. Зачисление в боевую дружину молодых литераторов, романтиков, насмешников, гонителей века минувшего подвело черту под периодом детства и годами учения. Он почувствовал себя допущенным в круг поэтов общепризнанных.